Глава двадцать шестая. Израиль Хенц. Ветер, как бы стараясь нам угодить, из южного превратился в западный. Мы без всяких затруднений прошли от северо-восточной оконечности острова до входа в северную стоянку. Однако мы боялись войти в бухту, прежде чем прилив поднимет выше, так как у нас не было якоря. Нужно было ждать. Ботсман учил меня. как положить корабль в дрейф. И скоро я сделал большие успехи. Потом мы оба молча уселись и принялись есть. — Капитан, — сказал он, наконец, мне с той же недоброй усмешкой, — здесь валяется мой старый товарищ, Брайан. Не выбресишь ли ты его за борт? Я человек не слишком щепетильный и не чувствую грызений совести, что отправил его на тот свет. Но, по-моему, он мало украшает наш корабль. А как по твоему? У меня не хватит силы. Да кроме того, такая работа мне не по вкусу. По-моему, пускай лежит, сказал я. Что за несчастный корабль, это испаньола Джим. Продолжал он, подмигнув. Сколько людей убито на этой испаньоле, и скольких бедных моряков погибло с тех пор, как мы с тобой покинули Бристоль? Никогда я не видел такого неудачного плавания. Вот и Обрайн умер, ведь он и за правду умер. Я человек неученный, а ты умеешь читать и считать. Скажи мне без обвиников на прямик. Мертвец так мертвец и останется мертвым или когда-нибудь воскреснет? Вы можете убить тело, мистер Ханс, но не дух, сказал я. Знаете, Обрайн сейчас жив и следит за нами с того света. Ох, сказал он, как это обидно! Значит, я только даром потратил время. А впрочем, духи, по-моему, большого вреда принести не могут. Я не боюсь духов, Джим. Слушай, я хочу попросить тебя спуститься в каюту и принести мне... Черт, подери, я забыл, что мне нужно. Да, принеси мне бутелочку вина, Джим. Это бренди слишком крепко для меня. Колебания Бодсмана показались мне подозрительными, и признаться, я не поверил, что вино нравится ему больше, чем бренди. Все это только предлог. Дело ясное: он хочет, чтобы я ушел с палубы, но зачем ему это нужно? Он избегает смотреть мне в глаза. Взор все время блуждает по сторонам. То он поглядывает на небо, то на мертвого Убрайна. Он все время улыбается, даже кончик языка изо рта высовывает от избытка хитрости. Тут и младенец догадался бы, что он что-то замышляет. Однако я и вида не подал, что я хоть что-нибудь подозреваю. Вина, спросил я. Отлично, но какого? Белого или красного? Все равно, приятель, ответил он, лишь бы покрепче, да побольше. Хорошо, я принесу вам бартвейну, мистер Хенц, но придется его поискать. Я сбежал вниз, стараясь стучать башмаками как можно громче, потом снял башмаки, бесшумно прокрался по запасному коридору в кубрик, там поднялся по трапу и тихонько высунул голову из передней сходного тамбура. Хенц никогда не догадался бы, что я наблюдаю за ним, и все же я принял все меры, чтобы не привлечь к себе его внимание. И с первого же взгляда убедился, что самые худшие мои подозрения были вполне справедливы. Он поднялся на четвереньки и довольно проворно пополз по палубе, хотя его раненая нога, очевидно, сильно болела, так как при каждом движении он приглушенно стонал. В полминуты дополз он до водосточного желоба, у которого лежал корабельный канат, сложенный кольцом, и вытащил оттуда длинный нож, или, вернее, короткий кинжал. По самую рукоятку окрашенный кровью. Он осмотрел его, выпитив нижнюю челюсть, потрогал рукой острие и стремительно, сунув его себе за пазуху, пополз обратно на прежнее место у фальшборта. Я узнал все, что мне было нужно. Израиль может двигаться, он вооружен. Раз он старался спровадить меня, спало бы, значит, именно я буду его жертвой. Что он собрался делать после моей смерти? Тащиться ли через весь остров от северной стоянки к лагерю пиратов на болоте или палить из пушки, призывая товарищей на помощь? Этого я, конечно, не знал. Я мог доверять Хэнсу в том, в чем наши интересы совпадали. Мы оба хотели привезти шхуну в безопасное место. Откуда ее можно было бы вывезти без особого труда и риска? «Пока это еще не сделано, жизнь моя в безопасности», — размышлял я, не теряя времени. Прокрался назад в каюту, надел башмаки, схватил бутылку вина и вернулся на палубу. Хэнс лежал в том самом положении, в каком я его оставил, словно тюк. Глаза его были прищурены, будто он был так слаб, что не мог выносить слишком яркого света. Он поглядел на меня привычным жестом, отбил горлышко бутылки и разом выпил ее почти всю до дна, сказав, как обычно говорится, за твое здоровье. Потом, передохнув, достал из кармана плитку жевательного табаку и попросил меня отрезать небольшую частицу. Будь добр, отрежь, сказал он, а то у меня нет ножа, да и сил не хватит. Ах, Джим, Джим, я совсем развалился. Отрежь мне кусочек. Это последняя порция, которую мне доведется пожевать в моей жизни. Долго я не протяну. Скоро, скоро мне быть на том свете. Ладно, сказал я, отрежу. Но на вашем месте, чувствуя себя так плохо, я постарался бы покаяться перед смертью. Покаяться? – спросил он. В чем? «Как в чем?» — воскликнул я. «Вы не знаете, в чем вам кается? Вы изменили своему долгу. Вы всю жизнь прожили в грехе, во лжи и в крови. Вон у ног ваших лежит человек, только что убитый вами. И вы спрашиваете меня, в чем вам кается? Вот в чем, мистер Хэнс». Я говорил горячее, чем следовало, так как думал о кровавом кинжале, спрятанном у него за пазухой, и о том, что он задумал убить меня. А он выпил слишком много вина и потому отвечал мне с необыкновенной торжественностью. — Тридцать лет я плавал по морям, — сказал он. — Видел и плохое, и хорошее, и штили, и штормы, и голод, и поножовщину. И мало ли что еще, но поверь мне, ни разу не видел я, чтобы добродетель приносила человеку хоть какую-нибудь пользу. Прав тот, кто ударит первый. Мертвые не кусаются. Вот и вся моя вера. Аминь. Послушай, сказал он вдруг совсем другим голосом. Довольно болтать чепуху. Прилив поднялся уже высоко. Слушай мою команду, капитан Хокинс. И мы с тобой поставим шхуну в бухту. Действительно, нам оставалось пройти не больше двух миль, но плавание было трудное. Вход в северную стоянку оказался не слишком узким и мелководным, но и очень извилистым. Понадобилось все наше внимание и умение. Но я был толковый исполнитель, а Хенц превосходный командир. Мы так искусно лавировали, так ловко обходили все мели, что любо было смотреть. Как только мы миновали оба мыса, нас со всех сторон окружила земля. Берега северной стоянки также густо заросли лесом, как берега южной. Но сама бухта была длиннее, узже и, по правде говоря, скорее напоминала устье реки, чем бухту. Прямо перед нами в южном углу мы увидели полузгнивший остов разбитого корабля. Это было большое трехмачтовое судно. Оно так долго простояло здесь, что водоросли облепили его со всех сторон. На палуберос кустарник, густо усеянный яркими цветами. Зрелище было печальное, но оно доказывало нам, что эта бухта вполне пригодна для нашей стоянки. «Погляди», — сказал Хэнс, — «вон хорошее местечко, чтобы причалить к берегу. Чистый, гладкий песок, никогда никаких волн, кругом и лес». Свёты цветут на том корабле, как в саду. Ашхуна не застрянет на мели, если мы причалим к берегу, спросил я. Смеле её не трудно будет снять, ответил он. Во время отлива протяни канат на тот берег, оберни его вокруг одного из тех больших сосен, конец тащи сюда, назад и намотай на шпиль. Потом жди прилива. Когда будет прилив, прикажи. Всей команде разом ухватиться за канаты и тянуть, и шхуна сама сойдет с мели, как молодая красавица. А теперь, сынок, не зевай, правей немного, так, прямо, правей, чуть левей, прямо, прямо. Он отдавал приказания, которые я торопливый и четко исполнял. Внезапно он крикнул: "Правь к ветру, друг сердешный!" Я изо всех сил налег на руль. Испаньола круто повернулась и стремительно подошла к берегу, заросшему низким лесом. Я был так увлечен всеми этими маневрами, что совсем позабыл о своем намерении внимательно следить за ботсманом. Меня интересовало только одно: когда шхуна днищем коснется песка, я забыл, какая мне угрожает опасность, и, перегнувшись через правый фальшборд, смотрел, как под носом пенится вода. И пропал бы я без всякой борьбы, если бы внезапное беспокойство не заставило меня обернуться. Быть может, я услышал шорох или краем глаза заметил движущуюся тень. Быть может, во мне проснулся какой-то инстинкт, вроде кошачьего. Но обернувшись, я увидел Хенса. Он был уже совсем недалеко от меня с кинжалом в правой руке. Наши взгляды встретились, и мы оба громко закричали. Я закричал от ужаса, он как разъяренный бык. Заревел от ярости и кинулся вперед на меня. Я отскочил к носу и выпустил из рук Румпель, который сразу выпрямился. Этот Румпель спас мне жизнь. Он ударил Ханса в грудь и Ханс упал. Прежде чем Ханс успел встать на ноги, я выскочил из того угла, в который он меня загнал. Теперь в моем распоряжении была вся палуба. И я мог увертываться от него сколько угодно. Перед грот мачтой я остановился, вынул из кармана пистолет, прицелился и нажал собачку. Хэнс шел прямо на меня. Курок щелкнул, но выстрела не последовало. Оказалось, что порох на затравке подмочен. Я проклял себя за свою небрежность. Почему я не перезарядил свое оружие? Ведь времени у меня было достаточно». Тогда я не стоял бы безоружный, как овца, перед мясником. Несмотря на свою рану, Хэнс двигался удивительно быстро. Седоватые волосы упали на его красное от бешенства и усилий лицо. У меня не было времени доставать свой второй пистолет. Кроме того, я был уверен, что и тот подмочен, как этот. Одно было ясно. Мне надо не прямо отступать, а увертываться от Хэнса. А то он загонит меня на нос, как недавно загнал на корму. Если это удастся ему, все девять или десять вершков окровавленного кинжала вонзятцу моё тело. Я обхватил руками грудь матчу, которая была достаточно толста, и ждал, напрягая каждый мускул. Увидев, что я собираюсь увертываться, Хенс остановился. Несколько секунд он притворялся, что сейчас кинется на меня, то справа, то слева, и я чуть-чуть поворачивался то влево, то вправо. Борьба была похожа на игру, в которую я столько раз играл дома среди скал близ бухты Черного холма. Но, конечно, во время игры у меня сердце никогда не стучало так дико, и все же легче было играть в эту игру мальчишки, чем старому моряку с глубокой раной в бедре. Я несколько осмелил и стал даже раздумывать, чем кончится наша игра. Конечно, думал я, я могу продержаться долго. Но рано или поздно он все же прикончит меня. Пока мы стояли друг против друга, испаньола внезапно врезалась в песок. От толчка она сильно накренилась на левый бок, палуба встала под углом сорок пять градусов. Через желоба хлынул поток воды, образовав на палубе возле фальшборта широкую лужу. Мы оба потеряли равновесие и покатились почти обнявшись прямо к желобам. Мертвец в красном колпаке. С раскинутыми, как прежде, руками тяжело покатился туда же. Я с такой силой ударился головой о ногу ботсмена, что зубы у меня лязгнули. Но несмотря на ушиб, мне первому удалось вскочить на Хенца, навалился мертвец. Внезапный крен корабля сделал дальнейшую беготню по палубе невозможной. Нужно изобрести другой способ спасения. изобрести, не теряя ни секунды, потому что мой враг сейчас кинется на меня. Ванты, Бизань, Мачты висели у меня над головой. Я уцепился за них, полез вверх и ни разу не перевел дыхание, пока не уселся на саллинге. Моя стремительность спасла меня. Подо мной, на расстоянии полуфута от моих ног, блеснул кинжал. Раздосадованный неудачей Израиль Хэнс, смотрел на меня снизу с широко открытым от изумления ртом. Я получил небольшую передышку. Не теряя времени, я вновь зарядил пистолет, затем для большей верности я перезарядил и второй пистолет. Хэнс наблюдал за мной с бессильной злостью, а он начал понимать, что положение его значительно ухудшилось. После некоторого размышления он с трудом ухватился за ванты и, держа кинжал в зубах, Медленно пополз вверх, с громкими стонами волоча за собой раненную ногу. Я успел перезарядить оба пистолета, прежде чем он подвинулся на треть, отделявшего нас расстояние, и тогда, держа по пистолету в руке, я заговорил с ним. Еще шаг, мистер Ханс, сказал я, и я вышибу ваши мозги. Мертвые, как вам известно, не кусаются, прибавил я усмехаясь. Он сразу остановился. По лицу его я заметил, что он что-то обдумывает. Но думал он так тяжело и так медленно, что я, радуясь своей безопасности, громко расхохотался. Наконец, несколько раз проглотив слюну, он заговорил. На лице его по-прежнему было выражение полнейшей растерянности. Он вынул изо рта мешающий ему говорить нож, но с места не двинулся. Джим, сказал он. Мы оба наговорили много лишнего, и ты, и я. Нам нужно заключить перемирие. Я бы прикончил тебя, если бы не этот толчок. Но мне никогда не везет, никогда. Делать нечего. Мне старому морику придется уступить тебе, корабельному юнге. Я упивался его словами и радостно посмеивался, надувшись, словно петух. взлетевшие на забор, но вдруг он взмахнул правой рукой, что-то просвистело в воздухе, как стрела. Я почувствовал удар и резкую боль. Плечо мое было пригвождено к мачте. От ужасной боли и от неожиданности, не зная, обдуманно ли или бессознательно, я нажал оба курка. Мои пистолеты выстрелили и выпали у меня из рук. Но они упали не одни. С приглушенным криком Ботсман выпустил ванты и вниз головой полетел прямо в воду.